Глава четвёртая Старое ружьё. Жизнь на небольшом острове может показаться очень однообразной. И за дня в день одно и то же: шум прибоя, крики чаек, ограниченное число людей, с которыми имеешь дело. Но всё меняется, если ты беглец, а остров твоё временное пристанище. И единственный человек, которому ты можешь довериться, не отвечает за свои поступки. Ничего, подумал Фредерик. Хочет она того или нет, я вытащу её отсюда. Всего несколько дней назад он пребывал на самом дне пропасти, чьё имя глубочайшее отчаяние, но теперь, о, теперь всё было иначе. Фредерик был полон азорта, заставлявшего сверкать его глаза, и мысль, что он не один, что он несёт ответственность не только за себя, но и за странную женщину, чья жизнь висела на волоске, придавала ему сил. Он устроился на ступенях винтовой лестницы маяка, поближе к окну, чтобы лучше видеть окрестности, и тщательно начищал найденное на чердаке ружьё. Раньше он не выносил оружия, и при одной мысли об охоте ему становилось не по себе. Среди поклонников его матери был один ловкий малый, который любил стрелять дичь, и чтобы найти общий язык с Фредериком, тогда ещё подростком, брал его с собой на охоту. Тогда Фредерик не любил эти походы, а теперь вдруг выяснилось, что из всей его жизни в ближайшее время могли пригодиться не любовь к живописи и не умение разбираться в технике различных художников, а те знания об оружии, которые он получил от мимолётного ухаживания о матери. Оказалось, что Фредерик ещё помнит, как надо начищать ружьё и как вообще с ним обращаться. а значит, при случае сумеет постоять не только за себя, но и за женщину с золотыми глазами. Но тут, бросив взгляд в окно, он увидел лодку, которая плыла к острову. Все его страхи ужили разом. По правде говоря, он ощутил такой прилив паники, что на несколько секунд вообще утратил способность соображать. Пока лодка причаливала, и пока из нее на берег выскакивал ладно скроенный «малый», черноглазый и черноволосый Фредерик в холодном поту скорчился на лестнице, вцепившись в бесполезное ружьё. Незнакомец обменялся с грипцами парой фраз и двинулся по едва различимой тропинке к дому, где засела шайка щёголя. Когда он скрылся из виду, Фредерик наконец перевёл дух и осторожно выглянул наружу. Ему стало стыдно своего страха. И почему я решил, думал он, что визит незнакомца как-то связан со мной? Может быть, он приехал по делам из деревни, а может быть, это ещё один из членов их шайки. Надо поскорее привести ружьё в порядок, чтобы из него можно было стрелять. Ему казалось, что незнакомец пробыл в доме очень долго. Когда же Антуан наконец вышел из дома, Фредерика поразил его хмурый вид, но самым скверным было то, что незнакомец Поначалу явно возвращавшийся к лодке, в какой-то момент передумал и свернул к маяку. Холодее Фредерик стал припоминать, не оставил ли он внизу следов своего присутствия. Но он нигде не разводил костёр, опасаясь, что его могут заметить из дома. А матрас, ружьё и прочая вещи были здесь, рядом с ним, бросив взгляд на винтовую лестницу, Он внезапно вспомнил слова своего учителя, старого брываля, о том, что винтовая лестница создана для удобства воинов, которые держат оборону, а обычная для того, чтобы любовник, горящий нетерпением, мог поскорее попасть к даме своего сердца. Если он поднимется сюда, я смогу застать его врасплох и убить. Плохое, что грипцы наверняка придут его искать. Впрочем, они ведь могут решить, что он споткнулся, сам и сломал себе шею. Надо будет сбросить его труп с лестницы, чтобы они нашли его внизу. Фредерик взялся за ружьё, но оно оказалось слишком длинным и громоздким для того, чтобы ударить им незваного гостя. Осторожно положив оружие, юноша наклонился и подобрал обломок кирпича, достаточный, чтобы проломить голову любому, кто рискнёт сюда подняться. Он услышал звук чиркающей спички, потом ещё один, потом ещё, а сверху потом спикировали потревоженные летучие мыши и избавили Фредерика от необходимости приканчивать Антуана Малине. Молодой человек услышал ругательства и звук удаляющихся шагов, а когда Фредерик наконец отважился выглянуть в окно, незнакомец уже садился в лодку и гребцы готовились отчалить от острова. Днём Рене гуляла по берегу и незаметно оставила Фредерику немного еды, но поговорить им опять не удалось. Явилась Мари и потребовала, чтобы пленница шла обратно в дом. К вечеру погода изменилась, стали собираться тучи, полил дождь. Фредерик хотел пробраться к дому, но сквозь пелену дождя он видел свет в окнах и понял, что бандиты бодрствуют. Может быть, потом, когда они уснут. Сам он был уверен, что не заснет еще долго. Но неожиданное появление Антуана на острове так взвинтило ему нервы, что теперь организм настойчиво требовал отдыха. Едва закрыв глаза, Фредерик провалился в сон. Он проснулся от смутного ощущения тревоги и почти сразу услышал внизу знакомый звук. Кто-то стоял в башне маяка, очеркал спичкой о стену, чтобы рассеять мрак, Фредерик подпрыгнул на месте и быстро стряхнул с себя трепё, которую позаимствовал из заколоченной комнаты, чтобы укрываться по ночам. Свободной рукой он нащупал в полумраке ружьё и, ощутив под пальцами его холодную гладкую сталь, сразу же успокоился. Паршивая погодка, донёсся снизу голос, которого юноша прежде не слышал. Поговорим здесь, если вы не против. Разумеется, нет, метр, ответил второй голос. И Фредерик без колебания признал в его обладателе человека по кличке Щёгыль, который большинству был известен как Эжен Фалис. "Я надеюсь, с выкупом всё в порядке". "Как раз наоборот", ответил незнакомец. "Нам расставили ловушку. Нет никакой дочери банкира и никакого выкупа само собой не будет". "Но", пробормотал Фалис, "я хочу сказать, ведь это женщина Рене". Я уже сказал вам, что никакой Рэнэ не существует, с неудовольствием промолвил тот, кого называли Метром. Она приманка, чтобы погубить вас, точнее меня. Есть люди, которые хотят меня уничтожить в отместку за то, что случилось в Гамбурге. А что там случилось? быстро спросил Фалис. Вам этого не нужно знать, поверте сухо отозвался Метр. Достаточно и того, что я предупредил вас об опасности. Теперь слушайте, что вы должны будете сделать. Сейчас вы вернетесь к себе, убьете женщину, которая водит вас за нос, и исчезнете со своими людьми. На острове никого больше нет, и пока ее обнаружат, пройдет достаточно времени, чтобы вы успели скрыться. Да, когда убьете ее, откройте окно, чтобы налетели птицы. Чайки любят падаль, так что не будем их огорчать. — Хорошо, мэтр, я сделаю так, как вы приказываете, — промолвил Фалис после паузы. И все-таки такое дело сорвалось, а? Это похищение должно было принести нам колоссальные деньги. Вот на этом и сыграл тот, кто его вам предложил, усмехнулся его собеседник. Мы имеем дело с очень умными и опасными людьми, и не стоит их недооценивать. Когда мой приказ будет выполнен и вы будете уже далеко отсюда, дайте объявление в газете, чтобы я знал, что всё прошло благополучно. Конечно, метр, я так и сделаю. Спасибо, что предупредили, потому что я сам никогда бы не подумал счастливого пути. Фредерик слушал Холадея и не понимал, что происходит. Это ловушка, сказал незнакомец. И Ренне вовсе не Ренне, значит, она не сумасшедшая, но её разоблачили, и тот, кого зовут Метром, велел её убить. Он схватил ружьё и вскочил на ноги. Но ему еще надо было спуститься в темноте по винтовой лестнице, а без света сделать это было затруднительно. Когда он, зажигая спички одна за другой, наконец добрался до низа, Фалис и незнакомец уже ушли. Мари закончила довязывать ряд в свитере для Ива, и хмуро покосилась на Рене, которая сидела в кресле, читая книгу. Во входную дверь энергично постучали, и вскоре вошел Щеголь в сопровождении Жульена. Плащ Эжен Фалис не снял, и на нём блестели крупные капли дождя. Руки, глава держал в карманах. Значит, под лестницей живёт крокодил, да? Не понять к чему, проговорил Щёгыль и засмеялся нехорошим смехом. Ловка, вы всё это придумали, однако. Он вытащил из кармана руку, и Мария увидела, что он держит в ней пистолет. Но прежде чем Щёгыль успел выстрелить, Рене швырнула в него книгу, А затем в её руке, неведомо откуда, материализовался небольшой револьвер. Взвизгнув, Мари бросилась на пленницу, но опоздала, потому что та выстрелила первой. Пуля попала щуглю в грудь, и он медленно осел на пол с недоумением на лице. "Ив, сюда!" отчаянно закричала Мари, повиснув на руке пленницы. "Жюльен, держи её, у неё пушка!" Рене выстрелила ещё два раза, но пули ушли в потолок. Жюльен, который явно трусил, не спешил прийти на помощь Мари. И только Ив, который примчался с кухни, сумел вывернуть пленнице руку и вырвал у неё оружие. Ах ты дрянь, он ранен пробормотал Жюльен, указывая на лежащего на полу Щеголя. Убедившись, что Ив крепко держит пленницу, Мари подбежала к лежащему и опустилась рядом с ним на колени. — Что на тебя нашло? Что ты наделал? — Мы облажались, — медленно проговорил Щеголь. — Это не Рене. Выкуп ловушка. Убейте ее и бегите, иначе вам крышка. Из его рта потекла кровь, взгляд застыл. — Убить так убить, — покладисто согласился Жюльен и вытащил нож. — Держи ее, я перережу ей глотку. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге возник тот самый призрак, которого Мари недавно видела в саду. Только сейчас было ясно, что это человек, потому что его волосы слиплись от дождя, а глаза горели недобрым огнем. В руках он держал старое ружье. Выстрелом Жюльена отбросила к стене, он ударился затылком о стену и повалился, выронив нож. Вторым выстрелом Фредерик разнес голову Иву. «А-а-а!» — истошно закричала Мари. «Пожалуйста, умоляю, не надо! Не убивайте меня! Прошу вас!» Она рухнула на колени молитвенно, сложив руки... и поползла по полу к Фредерику, но тот отдёрнулся резким движением. Вы целы, спросил он у женщины, которую знал только как Рене. Не сводя с него пристального взгляда, она кивнула и увидела, как он бледнее отступает к стене. Что с вами? спросила Рене. Я не выношу вида крови, пробормотал Фредерик, отворачиваясь. Если я вижу кровь, мне становится нехорошо. Мари покосилась в его сторону, поняла, что дуралей с разряженным ружьём для неё больше не страшен, и быстрым движением подобрала с пола нож, который выронил Жюльен. "Вы шутите, изумилась Рене. Вы, она хотела сказать, вы известны как жестокий убийца, и вам становится плохо от вида крови, но вовремя остановилась. В конце концов, убийца он или нет, но он спас ей жизнь, и теперь надо было выяснить главное: то ради чего собственно она оказалась здесь. "Ну что", сказала Рене, обращаясь к Мари. "Поговорим о чём?" мрачно спросила служанка. "Ни о чём, а о ком? Например, о человеке, которого вы называете мэтрам, никогда о таком не слышала", ответила Мари, выдавив из себя подобие улыбки, и как тигрица бросилась на Рене. В последний момент молодая женщина успела увернуться, И лезвие, которое иначе угодило бы ей в горло, вонзилось в плечо. «Сдохни!» — заревела Мари, занося руку для второго удара, но тут на нее бросился Фредерик, и они сцепились. Бешенство придала любовница Ива сил. Она едва не ткнула противника ножом, но тут он нащупал рядом с собой на маленьком столике спицы, схватил одну из них и ударил, не глядя. Что-то брызнуло ему в лицо — Мари страшно захрипела, потом повалилась на пол, а потом наступила тишина. Чувствуя дурноту, Фэдриг поспешно вытер лицо и увидел на руках чужую кровь. Его зашатало. Но тут он заметил, что Ренес съёжилась на диване, зажав рукой рану на плече. Из-под тонких пальцев молодой женщины растекалось неправдоподобно большое красное пятно, которое занимало уже почти половину лифа. Вы ранены, пролепетал Фредерик, и тут же понял, что в сущности ничего более глупого в данных обстоятельствах спросить было нельзя. Кажется, она задела подключичную артерию, ровным тоном промолвила Рене, словно речь шла не о ней самой. Это может быть немного неприятно. Надо перевязать рану, пробормотал Фредерик, иначе можно истечь кровью. А вы в этом разбираетесь? с интересом спросила Рене. Я Да, немного. Я когда-то учился на врача. Здесь нигде нет бинтов, Рена молча покачала головой. Тогда я пойду поищу, чем вас перевязать. В моей комнате есть запасные полотенца, сказала молодая женщина. Они чистые, так что сойдут. Фредерик открыл рот, чтобы что-то сказать, но бросил взгляд на пятно крови на платье, которое росло на глазах, и выбежал из комнаты. Оставшись одна, Рене прислонилась затылком к спинке дивана и задумалась. Он боится вида крови. Верно. Он говорил об этом на судебном процессе, но его подняли на смех, ему никто не поверил. Значит, моё первое впечатление оказалось верным. Он не убийца, а бретонский демон, кто-то совсем другой. Да, я была права, он не убийца. Иначе он не испугался бы меня, когда я застукала его в той комнате внизу. Убийца бы знал, что в любой момент сумеет заставить меня замолчать. Фредерик с грохотом сбежал с лестницы, влетел в комнату, где сидела Рене, споткнулся о ружье, которое валялось на полу, и со всего маху рухнул к ее ногам. Покраснев, как мака, в цвет он поднялся. Он не ушибся, но его самолюбие немного пострадало от сознания собственной неуглюжести. «Уберите ружье», — проворчала Рене. «Положите его, ну, хотя бы на кресло, вот так». «Отлично. Теперь, хоть вы и не выносите вида крови, вам придется собрать все свое мужество и перевязать меня. Если, конечно, в ваши планы не входит бросить меня тут умирать», — добавила она спокойно. «Нет», — коротко ответил Фредерик, мотнув головой, — «не входит». Он немного поколебался. «Как вас зовут? Я имею в виду на самом деле». «А с чего вы взяли, что меня зовут не Рене?» Прищурилась его собеседница, и в глазах ее вспыхнули золотые искры. Тот человек на маяке. Фредерик закусил губу, осматривая рану. Платье придётся разрезать, не всё, но вокруг раны. Что ещё за человек? Этот юноша подбородком указал на Фализа, встречался на маяке с каким-то метром, и тот ему сказал, что вы не вы, и всё это ловушка. С кем он встречался? Пронзительно вскрикнула Рене. С метром, удивлённо повторил Фредерик, глядя на неё. Он сказал, что вас надо убить, и я поспешил сюда. Господи Боже мой, застонала Рене, и вы его не убили? К кого растерялся её собеседник? Метра. Боже мой, какую услугу вы бы мне оказали, если бы она поглядела на изумлённое лицо Фредерика и покачала головой: "Ладно, теперь уже поздно об этом говорить. Как он выглядит? Сколько ему лет? Во что он одет? Как он оказался на острове? Давайте, выкладывайте". Но я, лейтенант Фредерик, я не видел его лица. Я только слышал голоса. Я прятался на лестнице маяка, а они стояли внизу, потому что снаружи лил дождь. Это просто кошмар, какой-то пробормотал Рэнэ, быть в нескольких шагах от и даже не подозревать, а этот щёголь, болтун, который всегда всем делился со своими подручными, а тут промолчал, никак не показал, что он пойдёт встречаться с Чёрт, чёрт, чёрт, ищи его теперь. Потратить столько времени, чтобы вытащить этого мерзавца из укрытия, и опять ничего. Она поглядела на тела, распростёртые на полу и досадно сморщилась. Основной план Ах, боже мой. Ладно, возьмите там на столе ножницы, чтобы разрезать платье. Надеюсь, господин Ворд никогда не узнает, что стало с его творением. Примечание. Ворд один из представителей династии знаменитых кутюрье XIX-XX веков. Конец примечания. Частично повинуясь её указаниям, частично на ходу, припоминая знания, полученные в университете, Фредерик привязал рану. Нельзя сказать, чтобы это далось ему легко. Страх перед кровью просто так не проходит, но его поддерживало сознание того, насколько он сейчас важен для Рене. Всё-таки, как вас на самом деле зовут, не удержавшись, спросил он. будем считать, что на самом деле меня зовут Рене, отозвалась молодая женщина, и что-то было в её тоне такое, что сразу же отбило у него всякую охоту расспрашивать дальше. А вы, Фредерик Врен, не так ли? В глубине души он ожидал чего-то подобного, но услышать своё имя здесь и сейчас в комнате, где лежали трупы трёх человек, которых он убил, оказалось всё же гораздо мучительнее, чем он полагал. Его губы дрогнули. Я никого не убивал, пробормотал он. «Имея в виду преступление, за которое был осужден на смерть?» «Я вам верю», — сказала Рене. «И потому, как она произнесла эти слова, он понял, что она действительно ему верит. Нам надо выбираться с этого острова. И когда я говорю «нам», это значит, что вы поедете со мной. Надеюсь, вы не против?» «Нет, нет», — горячо воскликнул Фредерик. «Я пойду за вами, куда хотите». «Очень хорошо», — Рене повела раненой рукой и поморщилась. «Он». Лицо её мало-помалу бледнело, теряя краски, и это начало тревожить Фродирика. Итак, положение наше прескверное. Я ранена и боюсь, толку от меня будет мало, а между тем надо добраться до Парижа, то есть с острова перебраться на берег, дальше как-то доехать до станции и сесть на поезд и сделать столько пересадок, сколько понадобится. Беда в том, что выбеглец вас ищет, а это значит, она замолчала, о чём-то размышляя. Плохо. Всё плохо, промолвила она наконец. Конечно, на острове есть лодка, но днём мы плыть не можем, если меня узнают, пойдут толки, а если узнают вас, то всё окончится совсем скверно. Значит, надо покинуть остров ночью, а лучше всего как можно скорее, то есть именно сейчас. Я согласен, быстро ответил Фредерик. Вам придётся грести, а погода сейчас не самая лучшая. Вы к этому готовы? Готов? Будем плыть вдоль берега и пристанем возле какой-нибудь деревни, где меня не видели и не знают. Дальше вы переоденетесь, и мы выясним, как добраться до ближайшего вокзала. На вокзалах по всей Британии наверняка расклеенно моё описание, сказал Фредерик после паузы. Может быть, нам стоит Нет, отрезала Рэнэ. Мы поедем на поезде, и если вы сделаете всё, как я скажу, никто нас не побеспокоит. Она поморщилась и поглядела на перевязанное плечо. Я не очень хорошо себя чувствую, поэтому сейчас я коротко перечислю, что надо будет сделать, и если я вдруг что-то забуду, вы мне напомните. Да, конечно, кивнул Фредерик. Вам достаточно только сказать. Хорошо. Во-первых, тут где-то на полу валяется мой револьвер. Подберите его и спрячьте у себя, мало ли что, вдруг он нам пригодится. Во-вторых, «Надо обыскать вещи этих четверых, а также их самих и забрать все бумаги, все документы и деньги тоже. Возможно, что-то из этих бумаг поможет мне отыскать метро, хотя я не очень-то на это надеюсь. Пренебрегать такой возможностью не следует. В-третьих, раз мы поедем на поезде, надо создать видимость багажа. Пары чемоданов хватит. В моей комнате платья, веера, еще что-то. Все это надо собрать и упаковать. В шкафу висит мое пальто, его я надену на себя». Во второй чемодан положите какую-нибудь еду. Дорога будет долгая. Я плохо знаю здешние места, вообще их не знаю, если на то пошло. Так что поищите карту, по которой можно ориентироваться. В третьих, нет, в третьих уже было, вам нужно будет побриться Фродирик, ну, если вы так настаиваете. «Да, побриться и сделать кое-что для меня», — Рене критически оглядела своего собеседника. «Сразу же предупреждаю, что это будет непросто, но считайте, что мы с вами. Ну, хотя бы на маскараде, что ли». Бритву, кстати, вам придётся захватить с собой. Ещё надо найти подходящее платье у Марии и перчатки. Да, будет нелегко, но придётся на это пойти. Иначе я не смогу провести вас с собой мимо всех полицейских, которые патрулируют вокзалы. Да. И самое главное, прежде чем мы сядем в поезд, я должна отправить телеграмму. Если я буду чувствовать себя совсем плохо, вам придётся это сделать вместо меня.